то он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал. Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Чей-то конь неутомимый бежит в степи необозримый. Казак на север держит путь.